Глава 11 часов 35 минут, 8 апреля 2008 года, Московский вокзал Нижнего Новгорода. Вот они. Станислав или оказался самым глазастым, или просто ему было привычнее опознавать странную, несколько разболтанную манеру двигаться, присущую живым мертвецам. Он не раз наблюдал это на видео из лабы, как и то, какими бревна могут быть быстрыми при соответствующем откорме. Остались до конца не вычищенные из сети обрывки роликов прошлых ученых-неудачников. Правда, сам механизм превращения медленных бревен в быстрые ему так и остался непонятен. Маловато собственных лабораторных данных. Другими же феи с ним не делился. Сейчас в условиях настоящей смертельной опасности голова микробиолога начала соображать намного быстрее, стремительно, и он вспоминал полузабытые нюансы. «Василич, забыл сказать, что твари на шум в первую очередь реагируют, потом уже идет обоняние. Зрение у них так себе». «Ага. МП-5 в полной боеготовности был уже у плеча бывшего ГРУшника. Тогда я чищу дорогу, вы за мной. Так, подожди. Тебя бы, Стас, надо куда-то наверх закинуть. Будешь наблюдать и отстреливать из Сайги особо шустрых. Лейтенант, двигай с ним». «Остальные я впереди, прапор за мной. Подсказывай, куда идти. Да, не последним. Огонь только по моей команде или когда иначе никак нельзя. Кстати...» – Первухин повернулся к ОМОНовцам. «У вас факела или зарис с собой случайно нет?» «Случайно есть», – прапорщик потянулся к висевшему на поясе под сумку. «Оставь, используем, когда уходить будем. Так, говоришь, у вас там перед торговым центром целый автобус стоит?» «Да, как знали, поставили именно там, ближе к площади, сплошное столпотворение из машин. В том же проулке твари не было, а отсюда можно по нему к автобусу доскакать. Хоть что-то не через жопу. Ходу, парни, ходу!» Станислав глянул на шестиэтажное красно-белое здание гостиницы, за ним виднелась высотка управления Нижегородского метрополитена, между ними располагались пригородные кассы. На первом пути стоял пассажирский поезд, видимо, тот самый московский. Рядом с ним никого не видать. Ни людей, ни мертвецов. Только брошенные сумки и какое-то тряпье. И куда? Смотри, вагоны под самым навесом стоят. По ним туда залезть можно, и перрон в разные стороны контролировать получится. Крыша там крепкая, зимой снег лежит. Стас посмотрел скептически вперед. Ну а что, мысли здравая. Слушай, бери мой автомат. «Переводчик стрельбы здесь, потом я тебя страхую». Лейтенант быстро взял МП-5 в руки, сноровисто его осмотрел и молча кивнул. Тренированному человеку забраться наверх по вагону, а затем пройти вперед по крыше и подтянуться выше на кровлю навеса не составляло проблем. Стас присел на слегка покатом металлическом прогибающемся навесе и внимательно огляделся. Ходячие мертвецы виднелись далеко впереди, у первых вагонов поезда, и вверх не смотрели. На перроне густо набросаны какие-то лохмотья, в которых Станислав не сразу опознал обглоданные трупы. Некоторые были в зеленой форме медиков скорой или железнодорожной. Как всегда, при любой трагедии или бардаке, или бардаке эвакуации, на асфальте валялось много мусора. «Бог ты мой!» Раздалось поблизости. Лейтенант разглядел окровавленные костяки бедолаг и весь позеленел, но к его чести сдержался. «Сиди тихо или лучше оба сядем. Рацию слушай, команда скоро будет». «Понял, не дурак». Омоновец прилег и прицелился. «Приемистая вещь, хорошо вас снабжать стали». Ващинский промолчал, пусть лучше думают, что они из какого-нибудь спецотряда военных эпидемиологов. У всех все равно всегда остается надежда, что государство о них обязательно позаботится и что у мудрого руководства имеются готовые рецепты от всего на свете благими мыслями. Хрущев, вы готовы? На этот раз спасатели отозвались быстро, переговаривались они по милицейским болтайкам. Вроде да, дверь. этих гадов к нам со стороны площади ломится. Только что мы запустили внутрь небольшую группу живых. Из рейсового автобуса люди там во время бардака застряли». «Во как! Живых! Как быстро мы начали использовать новые термины!» – подумал Первухин, но вслух сказал другое. «Много вокруг вас зомбаков?» «Много». Выдохнули в рацию. «Двигайтесь меньше и старайтесь не шуметь. Они на шум быстрее всего реагируют. И помните, что бить твари надо точно в голову. Они уже не совсем люди, не жалейте». «Да куда же их жалеть-то? Это звери какие-то». Искренне удивились на том конце эфира. «Тогда действуем по моей команде. Мы подходим со стороны перона и прикрываем. Вы тут же ломаете дверь и бегом к автобусу. Отбой!» Иван Васильевич поменял каналы. «Стас, как слышишь?» — Отлично, с нашей стороны перрон свободен. — Хорошо, мы идем к дверям. Как начнем, сразу услышишь. Майор еще раз огляделся. Справа от них двухэтажное кирпичное здание старой постройки, отделяющей их от площади. Дальше уже стоят кассы. — Вот ведь и тишу, вашу мать! — глухо выругался Первухин, чуть не вляпавшись ваш шметки валяющегося около стены мяса. Метрах в трех впереди лежал наполовину обглоданный человеческий костяк. Из обгрызенного тела торчали белые ребра, а череп несчастного пассажира свирепо лыбился. Бывший гороушник еле сдержал рвотные позывы, но Данила не смог, выпростав желудок на грязный асфальт. Прапорщик хоть и позеленел, но стерпел глубоко дыша. Иван Васильевич глухо выругался и указал в сторону прохода к площади. «Прапор? На угол! Держи подходы! Даня, за мной!» Короткая команда по рации и небольшая пластиковая дверь на перрон вылетела с грохотом. Первухин еще раз мотегнулся и схватил первого выбежавшего человека. «Хрущев где?» «Это я!» Медик вышел третьим. Из входного проема раздались крики людей и какой-то громкий шум, как будто в двери настойчиво стучала толпа фанатов. «Скорее!» «Упыри навалились на окна. Среди них есть несколько быстрых. Твоюж! Давай команду, и всех тут же на рельсы живо! Стас, что у тебя?» – схватился майор за рацию. «К нам по перрону несколько зомбаков движется, но они медленные. Вот со стороны площади их столько поперло. Ничего себе скорость! Майор, а таз? Первухин дослушивать доклад не стал, крикнул Болтину, чтобы прикрывал гражданских и нырнул к проходу между кассами и старым зданием. И в самом деле от парковки легковых автомобилей впереди небольшой группы, еле передвигающихся бывших людей, в их сторону относительно быстро спешили те самые быстрые. Вот ведь жметь! И эти-то твари откуда взялись? Первухин смотрел на ноутбуке Станислава видео, только с обычными бревнами, те же еле шевелились – Эти шустряки шли по-иному, перебирая ногами, как иноходцы. находцы. В их движении сразу ощущалось больше животного, чем человеческого. Но делать нечего, придется стрелять на поражение. Да и в принципе, после стрельбы по живым людям, случайно вставшим у них на пути, убийство мертвецов не имело уже никакого значения. В крайнем случае трибунал был точно обеспечен, даже учитывая чрезвычайные обстоятельства – «Подожди, прапор, этих я сам сниму». Он вскинул к плечу МП-5 и сделал несколько метких, коротких очередей. Омоновец одобрительно кивнул. Тройка самых шустрых тварей навечно застыла на асфальте. «В яблочко, майор?» Шатаются, как пьяные суки. «Что-то с координацией этих тварей не так. Держи фронт, я гляну, что там и как». Внезапно со стороны навеса застучал еле слышно стрекот. Майор обернулся и только сейчас заметил упавшее тело очередного быстрого, с той стороны платформы, откуда они недавно пришли. Затем громко хлопнули один за другим три выстрела, это заработало сайга Станислава. Первухин метнул в сторону навеса быстрый взгляд, если ОМОНовский летеха лежал у самого края, держа на мушке кого-то на площади, то Стас сел на колено, зашипела болтайка. Васильич, какие с той стороны перрона к нам прут. Одного шустрого прижмурил, он прямо по вагону полз. Глянь сам, как обезьяна. Мне это ни хрена не нравится». Бывший гороушник побежал вперед, но тут его остановил дикий ор, раздавшийся из помещения касс. Где-то полтора десятка человек уже успели спрыгнуть с перрона вниз на рельсы. Какой-то здоровяк помогал слезть туда пожилой женщине, а у двери стоял Хрущев и кому-то орал внутрь. «Маслов, сука, ты почему их бросил?» Затем мимо них пробежал склокоченный человек в форме спасателя и рванул к началу поезда. «Ты куда, дурак?» Только успел крикнуть Первухин, как раздался оглушительный грохот, стало необычно звонко биться стекло, и внутри помещения снова истошно заорали. Майор вытащил из проема застрявшую там женщину и махнул Даниле. «За мной!» Он еще успел по пути перевести немецкий пистолет-пулемет на автоматический режим. На выходе в зал майор споткнулся о носилке, рядом с которыми сидел один из патрульных и кто-то из медиков. Еще кто-то в куртке службы спасения полулежал на полу сразу за ними, держать за колено. Но все внимание Первухина было приковано к рухнувшему под напором зомбаков окну. Пластик оказался слишком крепким, но первыми не выдержали стекла. Затем разом вылетело несколько секций. И вот сейчас, сквозь прорехи оконного проема, внутрь просторного помещения буквально валом лезли мертвецы. Перед ними в ступоре встал одинокий милиционер, держа в руках пистолет. Видимо, у него кончились патроны, а ноги отказали. И было отчего. Зрелище намного более страшнее, чем в фильмах ужасов страшные белые морды со скаленными в ярости ртами. Твари даже не рычали, а скорее сипели, как люди с пневмотораксом. Первухин поначалу чуть сам не встал столбом от накатившего в момент ужаса, но его сзади подтолкнул Болтин. «Василич, не стой, стреляй!» От неимоверно громкого выстрела из дробовика сразу заложило уши. Первухин, почти не выцеливая, добил магазин в упорно лезущих внутрь зомбаков – И выхватил пистолет. Тратить невосполнимый запас патронов для пистолет-пулемета не хотелось. Все-таки в их ситуации оружие с глушителем бесценно, здесь же все равно. Рядом грохнул еще один громкий выстрел, и Болкин начал быстро перезаряжаться. На пол полетели пустые гильзы. Милиционеры также опомнились и начали полить из стабильного оружия. Правда, в отличие от выстрелов бывшего гарушника, особого толка от их стрельбы не было. Но из десяток повергнутых ниц зомбаков своими телами все-таки закупорили пролом. В помещении мерзко запахло тухляком и какой-то химией. Первухин ловко вытащил из-под сумка очередной магазин и начал перезаряжаться. Затем взглянул на лежащего на носилках мужчину. Тот был бледен, даже скорее отливал зеленым, а на шее кривыми нитками отчетливо вырисовывался рваный шов. «Он укушен?» Врач со скорой только после хорошего пинка смог отвести взгляд от забитого трупами окна. Он и сам некраше выглядел в порванной одежде. «Чего?» «Этот на носилках был укушен. Да, мы остановили кровь, но ему стало хуже, потом занесли сюда. Ему все равно конец, сейчас отойдет». «Но как же?» «Меня слушай, мужик!» «Эй ты, сержант, хватай с врачом спасателя и живо на выход!» Данила уже подтаскивала к дверям второго милиционера, тот выглядел предельно хреново и все бубнил. «Патроны кончились, патроны кончились!» Казалось, что он сейчас заплачет, находясь в нервном потрясении. «Не ссы, парень!» – подтолкнул патрульного к дверям Первухина и оглянулся. Затем поднял пистолет и метко выстрелил в двух слишком настырных зомбаков – которые старались пробраться между осколками застрявшего в раме стекла внутрь. Невзирая на сдираемую кожу, они лезли вперед, вытаращив свои страшные глазенки. Песец даже от их взгляда можно было наделать в штаны спереди и сзади. Но в крови стоящих около дверей людей бурлило одно волшебное средство, доставшееся человеку от природы – адреналин. Он напрочь выгонял из их душ страх, но мешал точно прицеливаться – Васильевич, ты как там?» Раздался приглушенный голос Стаса по рации, почему-то в них голоса часто изменяются до неузнаваемости, как будто доносятся из потустороннего мира. «Внутри всех живых выгнал!» Первухин с горечью глянул на бедолагу с затухающим взглядом и заметил еще двое носилок, стоящих у стены. Он быстро подбежал сначала к ним. Если молодой парень, еще совсем подросток, отходил в мир иной, то на других отчаянно билась крепко связанная женщина. Она так яростно крутилась, напоминая живую, но глаза сразу выдавали в ней иное, противное человеческой природе и безмерно злобное существо. Да что же это за дерьмо такое выдумали на белом свете? Стас, выходим! Майор, содрогаясь, выстрелил всем трем бедолагам в голову и повернулся к выходу. «Нельзя людей, пусть и бывших, оставлять в таком состоянии!» По рации орали. «Быстрее, от вокзала движутся!» Уже на улице Первухин услышал частую стрельбу. Мерно жахал сайга Станислава, коротко стрекотал МП-5, в руках лейтенанта и деловито бахал одиночными из АК-74 прапорщик. Целая войнушка, черт побери, развернулась. Небольшая группа эвакуирующихся людей уже миновала двухэтажное здание – Позади всех шел тот самый рыжеватый здоровяк в форме спасателя. Он помогал передвигаться пожилой женщине, еле переставляющей ноги. Пассажирка или встречающая. «Матюра, бросай на площадь гранаты как можно дальше!» «Есть!» Все-таки вбитая в подкорку дисциплина и субординация полезны в подобной обстановке. Глаза боятся, а руки режут горло врагу. Иван Васильевич махнул Станиславу, и тот поднял на ноги Новикова. Они оба побежали к концу навеса, где быстро спрыгнули на вагоны, а с них полезли вниз. Хоть Первухин и сидел за стеной, открыв рот и закрыв уши, но бахнуло с площади знатно. Яркая вспышка контрастно очертила тени и моментально погасла. Прапор, ходу, патроны береги!» Болтинца КСУ в руках ждал их уже дальше у края перрона, грамотно прикрывая отход. Но в этот раз обошлось. Самых прытких на вокзальном перроне отстреляли с навеса, остальные зомбаки были далеко и слишком неторопливы. Пробегая мимо прохода в сторону привокзальной площади, Первухин заметил несколько групп медленных зомбаков, повернувшихся туда, где взорвались светошумовые гранаты. Никто не смотрел в их сторону». «Хорошая идея на будущее, только вот где такие гранаты еще взять, как и патроны?» Майор с огорчением бросил взгляд на подсумки. «С таким числом злобных существ нужно поистине огромное количество боеприпасов. Вот ведь черт, дери, как быстро распространяется эта страшная зараза. Может, и правильно сделали военные, что напрочь перекрыли мосты. Это же первое, что должно прийти в голову начальству». Вот бы распространение эпидемии удалось сдержать за Волгой, тогда у них еще есть шанс повернуть все вспять. «Сюда, сворачиваем!» Лейтенант Новиков пробежал вперед и сейчас показывал всем нужный проезд, но его тут же тормознул запыхавшийся Первухин. «Стой! Сначала разведку проведите! Мы сами, майор, сделаем!» Матюра оказался выносливее и выглядел бодрячком, поменяв магазин в калаше, подмигнул Даниле. «Поможешь, служивый?» «Без проблем. Новиков, рацию слушай. Как заведу движок, сразу всех к нам». Первухин подманил к себе Станислава и показал в сторону вокзала. «Стас, прикрывай оттуда». Затем он посмотрел на притихших людей, начавших отходить от только что пережитого ужаса. Два человека в медицинской форме скорой помощи и еще человек пять спасателей. Остальные обычные гражданские. «Кто из вас, Говорухин?» И почему он не удивился, когда отозвался именно тот рыжий детина? «Я? И чё?» «Хоть сюда. Вкратце, пока выдалась свободная минута, Иван Васильевич обрисовал складывающееся положение и скомандовал. «Все наши пойдут со мной. У нас два внедорожника». «Хотите на базу увести? Понимающе кивнул парень. Несмотря на рост и комплектность, он выглядел добродушным в общении. «Так не все согласятся». «Эвакуироваться надо всем и срочно. У тебя семья есть?» «Девушка», – набычился Сергей, – «без нее не поеду». Первухин еще раз оглянулся и вздохнул. «Где она живет? Сама сможет к нам подъехать или нам по пути ее подхватить?» «Попробую ее набрать». Говорухин достал маленький мобильник и начал набирать. Чуть позже чертахнулся и взволнованно ответил. «Сеть перегружена». «Стационарный телефон в доме есть?» Она на работе, в офисе, но там точно есть. Тогда решим твою проблему. Иди, предупреди своих. Там люди с разных подразделений. Ёпорт, Серега, башку включай. Не видишь, какой писец вокруг происходит?» Говорухин странно в ответ взглянул на майора и широким шагом подскочил к двум парням в такой же форме, как у него. В этот момент Новиков, как ужаленный, подскочил с места. «Завели, народ, бегом!» Он и кто-то из медиков подтолкнули остальных, хотя особо людей уговаривать не пришлось. Что угодно, лишь бы выбраться отсюда подальше от смертного ужаса. Бедолаги, они еще не знали, что все только начинается. «Майор, вы с нами?» – лейтенант обернулся к четырем спасателям. «Вы чего стоите?» «У нас своя программа. Эй, Маслов, ты куда?» «Да нахуй нам нужен!» – буркнул зло вслед руководителю один из спасателей – конторе всю жизнь просидел, только бардак от него. Но здорово удивил Хрущев, когда подошел к Первухину и заявил, «С вами можно? Вы же в сторону Подновья, у меня там семья рядом. На работу разве не поедете?» Со странным интересом спросил медик Говорухин. «Сережа, ты видел, как это распространяется?» «Все понял. Мы своими руками угробили больницу и скорую, в клинике ведь куча машин с самого начала уехала». «Сука, почему нас не предупредили?» «Хрущев», — снова вмешался Первухин, «ты как себе это представляешь? Я сам в первый раз такой бардак наблюдаю. До сих пор поджилки трясутся». «Хрена, мы думали, вы у нас заговоренный. Опыт просто какой-никакой имеется». «Вот и у меня имеется», — упрямо протянул медик. «В подобной ситуации помочь можно не всем. Так смысла зазря гибнуть не вижу совершенно». «Набегался уже в свое время». «Дело говоришь», — ответил Иван Васильевич, но его дальнейшие слова прервал выстрел. В этот же момент из проезда показался Болтин. «Они уехали!» Зашипело вызовом раца и послышался голос Матюры. «Спасибо, майор, я твой должник, век помнить буду». «И тебе не хворать, прапор, удачи!» Вскоре со стороны узкого проезда послышались глухие удары и рев мощного автомобиля». Урал пер напрямик, расталкивая стоящие на парковке легковые машины в стороны. Из окон торгового центра послышались чьи-то возмущенные крики, затем раздались два выстрела, и все стихло. Твою ж медь! Народ в офисах и магазинах запертый сидит, почему их не предупредили? Но некогда думать за остальных они и так постоянно опаздывают. Надо было еще вчера, безо всяких магазинов, рвать по трассе в сторону нижнего. Но кто знал, да и проехали бы они спокойно, еще не факт. Кто за ними охотится и какими обладает возможностями, им неизвестно. «Мужики, по рельсам вперед, Даня, ты со Стасом позади. Сергей, держись меня и по сторонам посматривай». «Есть посматривать». Первухин удовлетворенно кивнул. «Спасатели все-таки люди дисциплинированные и готовые к разному. Вот и сейчас быстро пришли в себя и взяли ноги в руки». Хрущев умудрился еще с собой захватить укладку со скорой и никому отдавать ее не стал. Но слава неведомым богам до автомобиля они добрались без приключений. Даже поговорили по пути с железнодорожниками, спрятавшимися в депо, посоветовав тем валить отсюда куда подальше. Судя по запыхтевшему вскоре маневровому тепловозу, те этим советом вняли. Сергей наскоро обнялся со златой, полез в делику с пассажирской стороны – Девушка осталась за рулем. «Буду показывать вам дорогу». Иван Васильевич посадил к нему в машину Хрущева, остальные полезли во Фрилендер, благо мест там хватало на всех. Засиживаться не стали и тут же рванули по отчасти знакомому маршруту вперед. Говорухин перевел дух, а по совету Первухина начал вызывать по рации дежурную базу. Благодаря ей ему удалось по телефонной сети связаться с подругой». В Нижегородском районе было еще спокойно, поэтому она с недоумением выслушала пожелание какой-то незнакомой женщины ехать срочно домой и ждать там Сергея. Пришлось телефонную трубку прижать к микрофону рации, и только так удалось договориться с упертой подругой. Первухин после бурного разговора вытер вспотевший лоб. «Черт, перейти в другой жизненный режим будет невероятно сложно». Сколько народа пропадает из-за привычки копаться везде и во всем. Вот женщина, она еще собираться начнет, как на курорт. Только самое необходимое, Сережа. Парень повернулся назад, хмыкнул и настороженно поинтересовался. Стаса я вроде знаю, виделись на коротке. Но кто вы все вместе взятые? Ученый, майор ГРУ и офисный работник. Странное сочетание, будто бы для разведки ГРУ. «Все слишком сложно, чтобы объяснить просто так. А вы попробуйте. Златка, налево, там быстрее вырулим на Комсомольское». «Но если просто, – вспылил Станислав, – то этому миру конец. Такой ответ тебя устраивает. Этот вирус – самое страшное, что можно было бы придумать на нашу голову. Его действия ты уже видел воочию». Говорухин дернулся, его глаза вспыхнули, но он так ничего и не смог произнести – Слова в глотке застряли. Первухин чертахнулся, но продолжил набивать патронами пустые магазины для пистолет-пулемета, но неожиданно оживился сидевший между ними Хрущев. «Молодой человек, вы-то откуда все это знаете? Если подобный вирус существует, то сама его реальность находится под огромным секретом. Так и есть. Я же микробиолог. Надеюсь, лучше в этой стране или нам всем конец?» «Ты «Да это о чем?» – набычился Сергей. «Что такое вакцина, вы, надеюсь, знаете? Я случайно в исследованиях столкнулся с разновидностью этого вируса и кое-что успел узнать. Потому вы ничему не удивились, действовали так решительно по отношению к мертвецам», – подозрительно поглядывал Настаса Хрущев. «Нам нужен был один Говорухин», – вмешался в разговор Первухин. «Он водит машину на воздушной подушке, у нас имеется собственное задание. Вы же нам просто под руку попались, так что молитесь Богу, что так вышло». Хрущев сделал несколько глотательных движений. Ему не хватало воздуха, но все-таки смог прохрипеть. «Тогда черт возьми, почему здесь только вы, а не целый отряд нашего хваленого СПН?» «Док, вы, походу, в армии служили?» «Было дело». «Тогда зачем дурные вопросы задаете? ОМОН к вам приехал на помощь, и что?» «Да ничего», – зло стукнул по упору для руки Сергей. «Смели их с дурацкими дубинками моментально. Так вход в метро и не перекрыли. Я сам видел, что туда укушенные побежали. Оттуда же эта дрянь быстро поперла». «Боже ты мой!» До Хрущева наконец начал доходить весь ужас происходящего. «Вот и мы о том же». «Отряд, порядок? Откуда? В этом бардаке нам бы самим добраться до места». Злато выскакивай на Лениной прямо через него. Ну и чего, что гудит? Нервный какой. Гони дальше. Сейчас мимо Макдональдса по проезду. Да, да, дуй прямо по дорожке. Ваши машины тут пройдут. Осторожно, тут посередине бетонная свая, чтобы не ездили такие наглые, как мы. Держись левее. Да, дави эти кусты, тут людей бы сберечь». Отскочившие с пешеходной дорожки люди отчаянно матерились вслед двум несущимся, как сумасшедшие, внедорожникам. Но те уже выскочили на Комсомольское шоссе и перекатили через разделительную полосу, нагло вклинившись в плотные ряды автомобилей. Молчавший Досили Хрущев внезапно решительно произнес. «Я с вами. Мы одни с женой живем. Дочка вышла замуж за итальянца. отрезана ломоть. Вам же медик не помешает?» «Медик ветеринар. Высадите меня около дома. У меня есть машина. Сам доберусь до базы. Дождетесь?» Первухин только крякнул в ответ. «В принципе, хороший врач, даже два врача им в дороге и в самом деле не помешали бы». Говорухин метнул в сторону медика заинтересованный взгляд и ответил за всех. «Док, у вас 20 минут. Пока проверяю технику и разогреваюсь. Набережная Грибного канала, заезжайте сразу на базу. Были у нас». «Да, найду. Тогда договорились. Я еще лекарств из дома возьму. Док, только походную одежду и самое необходимое». «Майор, не учи отца», — Первухин хмыкнул. «В принципе, этот врач ему нравился. Хладнокровный, соображает, что к чему. Наверное, и с оружием обращаться умеет». «Док, стрелять умеете? Еще со школы разрядник. Опа-на! Тогда подберу вам чего-нибудь». Сейчас уже Ващинский кинул недоуменный взгляд в сторону Первухина. Неужели у того заначка есть? Затем он чертыхнулся. Его МП-5 так и остался у ОМОНовского лейтенанта. Вот те здрасти-мордасти. От самой развязки в сторону Молитовского моста виднелся плотный затор. Ряды легковушек еле продвигались вперед. Внезапно позади Делики завыла сирена и мимо промчался серый лендровер, сворачивая налево. На его крыше чудесным образом появился проблесковый маячок. Злато за ним, быстрее! Ничего себе да не дает!» – восхищенно зацокал языком Первухин. Нравились ему по жизни неожиданные решения. Вскоре они выскочили навстречу и понеслись в сторону моста, прижимаясь к бетонному разделителю – На двух встречных полосах поток движения был пожиже, и машины с большой неохотой, но все-таки уступали непонятному автомобилю с сиреной. Многие уже слышали о радионовости и знали о том бардаке, в который все больше и больше погружался Нижний. Кто его знает, что это за машина? Может, экстренная служба, а может, и начальство бежит из города? Соседние полосы на наглецов с раздражением и завистью поглядывали водители и пассажиры, вставших в заторе автомобилей. На самом мосту они увидели и причину пробки. Два балбеса стояли около покоцанных от столкновения машин о чем-то горячо спорили. Ващинский еще подумал, что если бы люди в заторе знали все, то эти машины уже давно лежали бы на дне реки. «Вот так всегда. Ломается один винтик и крушится вся система». «Черт возьми, где же власти? Им-то все давно наверняка известно. Или они так и не получили его сообщение?» «Тогда откуда этот непонятный движняк наверху?» «Одни вопросы». «Златка, после моста, держись правее, сейчас ребятам маякну». «Серж, у нас рация есть?» «А, вот я болван. Ты у нас во дворе всегда самая умная была». С заднего сиденья рассерженно засопел Станислав – Он закончил набивать патроны в магазин для сайги, на вокзале почти все истратил. Как ни странно, но окончательное успокоение мертвых его здорово умиротворило. Хрущев озабоченно посмотрел на свой мобильник, затем набрал номер и ему ответили. Все тут же схватили свои телефоны, связь появилась. К удивлению Стаса Иван Васильевич также кого-то набрал. Мимо проносились дома, перекрестки... «Сама прошлая жизнь».